Впервые я встречал рассвет в лесу, находясь верхом на лошади. Мы неспешно ехали по тропинке, причем цепочкой, а во главе был Динар. медноволосый явно обиделся. На меня он и не смотрел, сосредоточенно ведя отряд в дебри. Долорийцы ехали впереди. И замыкали тоже они. А этлонская стража оказалась как в тисках. Ну, а я была посерединке. два тьма сменилась серым туманом, проснулись птицы. загласили на разные лады.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 Я едва успел его подхватить. Быстрый взгляд на Динара, тот не глядя на меня, вновь пристегнул арбалет к седлу. Словно ничего не случилось. И только яркий, источающий сладкий аромат цветок, уютно лежащий в ладонях, был свидетельством любезности Айсира Грахсовина.